и за что следовало бы строго взыскивать. Без сомнения. Но наказание не помешало совершиться несчастью. Вид этих людей, которых она приняла за настоящих полицейских агентов, произвел потрясение в ее мозгу, и она потеряла рассудок. Пункт ее сумасшествия состоит в том, что она воображает себя Бакара, живущий на улице Монсей, хочет вырвать своего любовника из темницы, и обвиняет меня, так любящего ее, в том, что я будто бы обвинил его в каком-то воровстве, в котором он невиновен, и заточил его в тюрьму. Сколько времени прошло с той поры, как она рехнулась? Дня три. А это что за девушка? — спросил доктор, увидев Фанни, все еще державшую платок у глаз и выказывавшую признаки большого горя. «Это горничная Анаисы, девушка очень к ней привязанная и испытывающая теперь сильное горе при мысли, что должна ее покинуть. Нельзя ли оставить ее при госпоже?» «Я не нахожу со твоей стороны к тому препятствию», — сказал доктор. «Эту даму будет легче лечить, если при ней останется девушка, привыкшая ухаживать за нею». Фанни испустила радостный крик условленный между нею и сэром Вильямсом, недоверявшим больничным служителям и желавшим поместить более бдительного стража. — Дочь моя, — сказал баронет, выходя от доктора, — ты останешься здесь. — Хорошо, милорд. И ты будешь беречь свою госпожу, как зеницу ока. — О, будьте спокойны, — сказала Фанни. Если она и ускользнет, то никак не по моей вине. Ифании улыбнулась сквозь свои искусственные слезы той низкой и жестокой усмешкой, какой смехаются слуги, сделавшиеся на время палачами своих господ. Они воротились в павильон. Бакара была в комнате одна. Обе служанки уже удалились. Сидя на диване, положив на руки голову, Молодая женщина находилась в крайнем расслаблении и едва замечала присутствие сэра Вильямса. «Милая моя», — сказал баронет, — «вместо того, чтобы падать духом, вы запаслись бы терпением. К тому же ваша темница не совсем неприятна». Бакара ничего не отвечала. «Фанни», — продолжал сэр Вильямс, — «останется с вами». — Я полагаю, что вам будет приятно иметь при себе вашу горничную. «Шпион — Шпион! — прошептала Бакара с презрением. И она повернулась спиной к сэру Вильямсу. — Я навещу вас завтра, — сказал он, удаляясь. Лишь только ушел сэр Вильямс, как к Бакара вошел доктор. Доктор был человек молодой, умный, с серьезным видом, как и следует человеку, высохшему над книгами в продолжении долгих бессонных ночей, вопрошая таинственные силы науки. Он отпустил фани жестом и поклонился Бакара. «Извините меня», — сказал он ей, — «что я вошел к вам без доклада». Говоря таким образом, доктор желал скрыть по принятому обыкновению свою профессию. Но Бакара поспешила предупредить его, — Я угадываю, — сказала она, — причину вашего посещения. Вы доктор этого заведения. Этот спокойный тон, это возражение, сделанное нежно и грустно, заставили доктора задуматься, потому что он в своей практике мало видел сумасшедших, сознающих свое сумасшествие. — Я знаю, где я, — сказала она, — и вы пришли узнать, В чем состоит мое помешательство? — Сударня! — Сударь! — продолжала она совершенно спокойно. — Я не сделаю глупости, которые вы привыкли слышать от всех ваших пациентов. Я не буду вам говорить, что я не сумасшедшая. Улыбка недоверчивости скользнула по губам доктора. — Я постараюсь доказать это. Доктор сел возле молодой женщины и взял ее за руку. «В вашем состоянии нет ничего опасного, — сказал он, — и я надеюсь, что нескольких дней будет достаточно». Бакара внимательно смотрела на этого человека —